Корабль фискалов Жители Ости, порта на Тибре, казалось, трудно было чем-нибудь удивить. Каждый день в гавань прибывало до сотни кораблей и отправлялась из нее не менее. И все же никому еще в Ости и ни в одной Ости не приходилось видеть такого судна. Впрочем, дело не в судне. Такие корабли ходили за зерном в Сиракузы, с вином масалью, за лесом в генную, необычным был груз. Еще неделю назад был обнародован высочайший рескрипт. Желая положить конец беззаконием, процветавшим при наших предшественниках и покончить с позорными преследованиями граждан по ложным обвинениям, повелеваю. Первое: собрать всех фискалов, обозначенных в списках награжденных за преданную службу. Второе: посадить их на корабль и выслать за пределы империи. Третье: а выполнение доложить к майским идам 860 года от основания Рима. Это было одно из многих мероприятий которым ознаменовал свой приход к власти император Троян. Оно означало, что с террористическим режимом, продолжавшимся с короткими перерывами 90 лет, было покончено. Начинался «золотой век» династии Антонинов. Так впоследствии назвали Трояна и его преемников. Стиль Рескрипта был предельно ясен, как и все, что выходило из канцелярии императора. И все же рескрипт вызвал в Риме немало кривотолков. Отзвуки их достигли и Ости. Ранним утром в гавани было необычно людно. Юному римлянину Гаю, прибывшему из отцовской виллы в баях, давно уже не приходилось видеть такой внушительной толпы. Можно было подумать что предстоит раздача бесплатного хлеба или из Африки привезли зверей для показа в амфитеатре. Корабль давно уже причалил, матросы сбросили сходни, но фискалов все еще не было. Люди терпеливо ждали. Воспользовавшись скоплением народа, разносчики жареных колбас и моченого гороха вели бойкую торговлю. Еще в школе Гай твердо усвоил — что нет ничего хуже фискальства. Лучше быть вором, чем доносчиком. Сзади него на скамейке сидел ученик. Никто с ним не водился. А все от того, что он как-то выдал товарища, вбившего сиденье учителя гвоздь острием вверх. Шлуна высекли. И с тех пор за доносчиком закрепилась кличка «Фискал». Идет он по улице. Малыши ему кричат вслед «Фискал!» «Фискал!» «А кто и камнем запустит?» Что только не делал бедняга, чтобы загладить свой проступок. Случалось, кто-нибудь напроказит, он вину на себя берет. Однако кличка была несмываемой, как клеймо. Но ведь тот фискал был мальчишка. Да и выдал он случайно, ненамеренно. Ну, подумаешь, высекли за гвоздь. Кого в школе не секли? А те кого с минуты на минуту приведут в гавань, кого ожидает вся эта молчаливая толпа, были добровольными и платными доносчиками. Фискальство сделалось их профессией. Они добивались милости и наград ценой крови и слез. Сотни казненных, тысячи изгнанных, позор и несчастья женщин и стариков, юноши без будущего. Все это плоды их высокооцениваемого труда. А какой урон они нанесли нравственности? Дети доносили на своих отцов, чтобы воспользоваться имуществом. Рабы выдавали своих господ не во время пытки, а по заданию. Гай огляделся. Кто эти люди, так терпеливо ожидающие высылаемых? Зеваки? Жертвы террора? Пришедшие сюда, чтобы насладиться торжеством запоздавшей справедливости? Или, страшно подумать, родственники фискалов? Ведь у фискалов тоже должны быть отцы и матери, сыновья и дочери, братья и сестры. Несчастные. Гаю не хотелось бы оказаться на их месте. Каждый может теперь ткнуть в них пальцем, рассмеяться им в лицо, послать им проклятие. Вот этот бородач с насупленными бровями, наверное, от фискалов пострадал. Может быть, в изгнании бороду отрастил или по погибшим траур носит. А вон тот, толстогубый, не иначе, как родственник, глаза опустил, ни на кого не смотрит, наверное, стыд одолел.